Глава восьмая Как ни крути, а отсидеться в доме не выйдет. И, прихватив с собой найденные Харитоном монеты, вилку, чтобы, значит, если что, тыкнуть ею в супостата, вздумавшего меня обижать, котомку старенькую, но вполне приличную на вид, я смело шагнула со двора на улицу, чтобы тут же нарваться на любопытную соседку. «На рынок собралась!» — догадалась старушка, и, заметив мой удивленный взгляд, тут же пояснила, «С этой сумкой бабка твоя всегда ходила». «Здравствуйте». «Да, на рынок», — коротко ответила, не желая вступать в беседу с настойчивой мадам. «Так и я собралась», — вдруг обрадованно воскликнула та, хватая меня под руку. «Внук сейчас подъедет, обещал подвести С нами поедешь, а то пока табуса дождешься. Да и народ туда набьется, что не продохнуть будет». «Табуса? Ну так в прошлом году к нам привезли. Ты не как из-за холостя к нам приехала». «У вас и не слыхивали о таких?» — довольно протянула вредная бабка, но я решила уж как-нибудь её потерпеть, раз так удачно всё складывается и пешком до местного рынка. Мне идти не придётся. «Да, в нашей деревне о таких не знаю, а вот и внучок мой!» — перебила меня мадам Паула с высоковерной улыбочкой, показывая на автомобиль. Старушенца явно хотела произвести на меня впечатление, показав мне голодранке, какой у неё внук состоятельный. Я подыграла и даже чуть слышно охнула, хотя машина оставляла желать лучшего. Будто из чёрно-белого кино выехала, такая же громкая, несуразная и большая. Однако функционал свой выполняла, и это главное. «Потрясающе!» Со скептисом выдохнула я, чем тотчас порадовала старушку, не заметившую иронией в моём голосе. «Да, купил вот месяц назад». — Он меня служит, у бургомистра тутушнего! — похвасталась мадам Паула, а я от чего-то уже заведомо не зная мужчину, его не взлюбила. Наверняка у такой старушенца и внук будет еще противнее и зануднее. Но машина плавно остановилась у соседних ворот, а из нее вышел Аполлон, красивый, статный, с невероятно синими, как сапфир, глазами и очаровательной улыбкой мужчина. Он с ласковой улыбкой приобнял мадам Паулу, тотчас заботливо забрав из ее рук корзинку и немного, сколько требует того приличия, задержал свой взор на мне. «Маркус, ознакомься, Эмилия, внучка моей подруги Корнелия», представила она женщина, чего то довольна улыбаясь. «Приятно познакомиться, мадемуазель Эмилия». Бархатный, словно мягкий и нежный плюш голос тотчас меня укутал, обещая неземные наслаждения. Мурахи тут же торжественным парадом пронеслись вдоль позвоночника, скандируя лозунги в поддержку моего скорейшего замужества. «Здравствуйте». Смогла решета из себя выдавить, мысленно надавав себе лещей, впервые так расплываясь безвольной тряпочкой перед мужчиной. «Подумаешь, что я красавчиков не видела?» «Так нет». От одного его взгляда начинают таять, словно мороженое в летнюю жару. «Эмилия тоже на рынок собралась, я пригласил её с собой!» Прервала мои внутренние стенания старушка, ловко усаживаясь в машину. «Прошу вас, мадмуазель!» Тут же галантно распахнул передо мной дверь Маркус и, поддерживая под локоток, помог мне разместиться на сиденье. Сам, быстро обойдя автомобиль, уселся на водительское место. Машина вскоре утробно зарычала и шустро покатила по дороге, время от времени обгоняя немногочисленные кареты и телеги. Лишь трижды за время пути нам попались такие же шумные агрегаты и управляли ими только мужчины. радовало что мадам Паула была очень словоохотливой и, задавая мне или внуку вопросы, сама же на них отвечала. маркуса судя по его снисходительной улыбке, это вполне устраивало. Я тоже перестала обращать внимание на странную старушку. Да и мне не до того было. Мужчина явно решил меня довести, то и дело бросая на меня в зеркало заднего вида задумчивые и загадочные взгляды. Однако эта изнуряющая дорога спустя всего час, пешком бы я топала все четыре, наконец закончилась. Так что, быстро поблагодарив любезную семью за доставку и хорошую компанию, я рванула к первым прилавкам. И только оказавшись на безопасном расстоянии от неожиданно волнующего меня мужчины, я смогла перевести дух и унять разбушевавшееся сердце. «Птицу возьмите, девушка свежая!» Вдруг рявкнули у меня прямо над духом скрипучим голосом, а перед лицом мелькнула живая и горластая птица. «Молодая! Мясо нежное!» «Спасибо!» Я осмотрюсь пока. От неожиданности я растерялась, испуган отпрянув от бородатого мужичка с глазками-бусинками, которые едва виднелись из-под густых бровей. Я устремилась к рядам с овощами, но прежде требовалось пройти лотки с той же птицей, кроликами и прочей живностью. И каждый продавец норовил мне сунуть свой товар прямо в лицо, уверяя в свежести живой продукции. Один толстячок даже свинью умудрился поднять и преследовал меня до самых овощей, рассказывая о способах приготовления мяса. Я, конечно, ходила на рынке из с бабулей, с мамой, и имела опыт общения с настойчивыми продавцами, но эти были вне конкуренции. На торговца гусями я даже прикрикнула, его товар меня едва не щипнул за руку, благо дернуть вовремя успела. Порадовалось, что в ряду с овощами народ был потише, да и продаваемая морковь с капустой выглядела безопаснее. Так что прогуливалась я между лотков уже не спеша, с интересом рассматривая представленный товар. Здесь было много похожего на продукты из моего мира. Петрушка, лук и прочая зелень выглядели знакомо. Картофель, кабачки, огурцы мочёные, кукуруза, горох, фасоль. Разве что я действительно не увидела на прилавках тыквы, баклажанов и помидоров. Это снова наводило меня на определенные мысли. Но, тряхнув головой, прогоняя страшное видение, я принялась вызнавать стоимость предложенного товара. «Почем пучок?» — спросила у первой старушки, показывая на редиску. «Пять медяшек, а за мешок картошки возьму с тебя тридцать». «Мне так много не надо. Сможете штук пять отложить?» — уточнила, зная, что тащить придется на себе и, возможно, пешком, «Берите мешок. Я доставлю вас к дому, мадемуазель Эмилия». Раздался знакомый бархатный голос за моей спиной. Старушка тут же обрадованно вскинулась и, будто мешок ничего не весил, быстро подтянула его к месье Маркусу. «Благодарю вас». Растянула губы в любезной улыбке, нехотя доставая из котомки старенький и потрёпанный кошель бабули. В нём находилось всего 30 медяшек и одна серебрушка, на которые я рассчитывала приобрести более скромное количество продуктов, но и более разнообразное. «Буду рад помочь», — довольно протянул все Маркус, и мне вдруг отчаянно захотелось его поцеловать.